Глава двадцать восьмая. Лютый. Дорога до известного ресторанчика у причала проходит быстро. Лютый собран и напряжён, и когда машина паркуется практически у входа, отрывисто отдаёт команды. «Палы, жди меня у входа. Остальные останьтесь в машине, но будьте наготове». «Ты один решил туда пойти?» Брови Палова ползут и вверх от удивления. Да. Лютый. Если бы он хотел убить меня, то уже бы убил. Этого не произошло, значит, марать руки он не хочет. Ему нужно что-то другое. Тем более здесь людное место. Просто будьте начеку, этого достаточно. Давай я пойду с тобой. Буду стоять за спиной неподалёку, как охранник обычный, на всякий случай. Палы упрямо качает головой. «Чтобы перестраховаться!» Людый хмурится, прячет пистолет за ремень брюк и расправляет сверху свободную белую футболку. «Ладно!» — наконец кивает он и открывает дверь. «Пошли!» Хостес встречает прямо на входе. Тихая гавань давно не обслуживает обычных клиентов. «Расценки здесь такие!» что отпугивают обывателей, которым хочется просто отдохнуть на берегу реки. А поскольку посторонние люди сюда забредают редко, то в этом месте как-то негласно стали собираться самые сливки города. Ещё один повод для лютова тут не бывать. Он терпеть не мог все эти напыщенные сборища и старался обходить рестораны вроде тихой гавани стороной. Но не сегодня. Девушка приветственно улыбается, и когда лютый говорит, кто ему нужен, без промедления провожает через зал на открытую веранду, построенную прямо на воде. «Рад видеть!» С улыбкой приветствует Серов, поднимаясь со своего места и протягивая руку. За время, прошедшее с их последней встречи, он практически не изменился. Всё такое же. Полностью седые волосы, причёсанные назад. Коротко стриженная щетина покрывает щеки, только подчеркивая худое лицо с острыми чертами. Из-за этого он выглядит хищной птицей. Лютость сжимает ладонь крепче, чем нужно. Обводит взглядом охрану за спиной мужчины. И Серов понимает без слов. «Парни, оставьте нас!» Обернувшись к ним, приказывает он охране и поворачивается назад. «Поверь, в оружии нужды нет!» мы встретились просто поговорить ведь так он смотрит на него пытливым внимательным взглядом и жестом предлагает сесть посмотрим к чему приведет наш разговор уклончиво отвечает лютый прямо глядя в блеклые светло-зеленые глаза он кивком головы дает понять паломму чтобы тот отошел подальше и занимает кресло напротив давнего врага прохор валерьевич серов Отошёл от дел давно, ещё когда сам Лютый только начинал свою деятельность. Но отошёл, это громко сказано. Скорее, сложил всю работу на своего племянника. Но полностью хватку не ослабил. Зорко следил за происходящим и вмешивался, когда считал нужным. С момента знакомства, уже больше десяти лет назад, когда они не поделились сферой влияния, и началась. Нет, скорее, не вражда, а скрытая противостояние. На общих сборах они всегда конфликтовали, причём неважно, насколько серьёзным был повод. Город негласно поделили на части, за которыми следил каждый человек в их немаленькой и не очень легальной группе. В своей области ты мог вести бизнес, творить всё, что угодно, но не забывая о законе. Проблемы с властью никому были не нужны. Тогда-то Лютый и влез в ту часть, что ему никак не принадлежала. Зачем? Скорее, гордость сыграла. Молодая горячая кровь. Кто смеет ему указывать, как поступать? Но было ещё кое-что. Лютый искал открытого конфликта с Серовым, ждал прокола. Хоть чего-то. Эта неприязнь давно должна была во что-то вылиться. «С чего ты решила, что это моих рук дело?» Сразу же переходит к делу Серов. «Наверное, с того, что ты уже приложил усилия, чтобы моя жена отправилась на тот свет». Не сводя с Прохора, жесткого взгляда хмыкает лютый. «Элла!» — скидывает брови он. «Так она же была женой Демида, а не твоей». «То, что мы не были женаты, не меняет абсолютно ничего». «Поверь, я не причастен к ее гибели». Да. И я должен тебе поверить, после того, как ты в открытую мне угрожал. Я угрожал тебе. У нас с тобой были разногласия, а убивать беременную женщину только ради того, чтобы заниматься поставками оружия, не настолько мне хочется денег. Ты знаешь, я религиозный человек. Я на мокрое дело просто так не пойду. Тем более на такое. Качает головой Серов. Разговор ненадолго прерывается, когда миловидная официантка приносит кофе и оставляет меню. Оба к нему даже не притрагиваются. «Тогда почему ты скрывался до этого? Я искал тебя не один день». Дождавшись, когда девушка уйдёт, резонно замечает Лютый, цепко глядя на мужчину. «Я не скрывался. Точнее, я действительно за границей отдыхал». Поправлял здоровье в закрытом санатории. «Вопрос к твоим людям. Почему они меня не нашли? Может, плохо пытались?» Хмыкает невесело Серов. А после задумчиво поглаживает подбородок. «Но, правда, я уезжал не под своим именем. Сам понимаешь, проблемы на таможне мне не нужны, а я давно не выездной». «Ты же...» «Сам понимаешь, насколько нелепо это звучит», — с нажимом произносит лютый. «Я тебя понимаю. Сам бы на твоём месте думал так же. Твоё право мне не доверять. Но я правда не причастен ко всему этому. Ты сам знаешь, какие бы у меня не были с кем-то разногласия, я никогда не приплетаю к этому невиновных. И твоя дочка маленькая не исключение». «Это с тобой у меня проблемы». Серов делает глоток воды из стакана, стоящего рядом с чашкой кофе, и продолжает. «Я же не дурак. А что, если ты в отместку мою внучку в заложники возьмёшь? Я так рисковать не хочу». «Я не беру заложники детей», — отрезает Лютый. «Тогда почему не веришь, что я тоже? Мне такой грех на душе не нужен». Серов облокачивается локтями о стул и, серьёзно глядя в глаза, произносит. «Давай так, Лютый. Я не собираюсь нигде прятаться и отсиживаться. Приставь ко мне слишком, открытую или нет, всё равно. Если ты найдёшь доказательства моей виновности, я сам лично перед тобой отвечу». За спиной раздаётся трель звонка. Телефон Лютый оставил Палому ещё перед разговором. На предложение Серова он ответить не успевает. «Лютый!» — зовёт обеспокоенным голосом Палой, подходя ближе. «Есть новости!» Мужчина поднимается и отходит на несколько шагов от стола, чтобы поговорить без лишних свидетелей. «Что случилось?» «На машину, в которой Леся с Соней были, напали». «Что?» «Да, Вритый набрал только что. Машина чуть не вылетела в кювет». Он отрубился от удара, а когда очухался, их уже не было. палы переводит взгляд за плечо Лютого. Костя разворачивается и встречается глазами с Прохором. Он стоит практически рядом. Внутри растет волна ярости, злости, ненависти. Но в этом удушающем комке есть и еще одно чувство, которое Лютый никогда не испытывал. Страх за дочь, за Соню, за то, что с ними может произойти. И он не парализует, нет, только придаёт ещё больше сил, потому что терять ему больше нечего. «Если это твоих рук дело...» Буквально рычит Лютый, надвигаясь на Серова. «Я могу помочь». Прохор вскидывает руки вверх, словно показывая, что он не имеет плохих намерений. «Давай найдём эту крысу вместе. Ты быстрее вернёшь дочь, а я, наконец, обелю своё имя». Мне не нужны разговоры о том, что Серов пользуется детьми, чтобы решить проблемы. Предложение звучит рационально, но Лютый только качает головой с жесткой ухмылкой. Доверять заклятому врагу и объединяться с ним, он еще не совсем выжил из ума для этого. Я найду её сам, и лучше молись там своему богу, чтобы я не раскопал никаких доказательств того, что ты в этом замешан потому что тогда я сотру в порошок не только тебя, но и всех твоих подельников, и мне ничего за это не будет. Серов спокойно кивает, словно только что не получил открытую угрозу. Я знаю наши порядки. Удачи в поиске дочери. Серьёзно, Лютый, удачи. Можно было расквитаться здесь прямо сейчас. Плевать на его охрану и на выбранное место. Но что, если доказательств причастности Серова до сих пор нет только потому, что его подставляют? Если всем из группировки станет ясно, что он, лютый, убил своего человека, за которым не было вины, тогда обречены все, кто когда-либо был с ним связан. Потому что в этот момент все объединятся против него с одной целью — стереть с лица земли не только его, но и верных ему людей уничтожить всех, включая его дочь и Соню. И как бы ни хотелось лютому вцепиться в горло давнему врагу, приходится смириться с реальностью. Тем более, что прямо сейчас есть дело куда важнее, чем разборки с ним. Соня. Не знаю, сколько я пробыла в отключке, просто в один момент вынырнула будто из омута, и тут же быстрым взглядом осмотрелась по сторонам. Мешка на голове уже нет, наверное, сняли ещё раньше, чтобы я не задохнулась в нём. Пыльный заброшенный склад кажется уже знакомым, и я, обегая обстановку, беглым взглядом. Осознание приходит почти сразу. Это же то самое помещение, в которое меня люди лютого привезли, подумав, что я украла ребёнка. От последней мысли по телу прокатывается холодная дрожь. Леся, нигде здесь я её не вижу натыкаюсь взглядом на сидящих поодаль двоих незнакомых мужчин. Они нашли какие-то пыльные ящики и теперь сидели на них, о чём-то лениво переговариваясь. «Эй! Эй, вы! Где Леся? Вы что с ней сделали? Где она?» Помню, малышка плакала на взрыд. Это единственное яркое воспоминание перед тем, как я отключилась. Но прямо сейчас я совсем не слышу её плача. Да и вытаскивали меня из машины эти двое. Если бы Леся была здесь, то наверняка они с ними. Неужели они оставили её там? Или... Или... В животе холодеет от страшной догадки. И чтобы хоть как-то заглушить кошмарные мысли, я кричу ещё громче. «Вы слышите? Эй, вы! Уроды, я к вам обращаюсь! Где Леся?» На этот раз амбалы перестают меня игнорировать и синхронно поворачивают ко мне головы. Причём оглядывают таким взглядом, словно вместо меня привидение внезапно заговорило. Наверное, не ожидали от меня столько шума. Но сейчас мне было страшно совсем не за себя. Так что затыкаться я не собиралась. Во всяком случае, без чужой помощи. Дёргаюсь на стуле, пытаясь высвободить связанные сзади руки, и не перестаю орать. «Верните ребёнка, вы! Я вас уничтожу, понятно вам?» «Если с ней что-нибудь случится, вам не жить! Я вас голыми руками разорву!» Кричу, срывая голос, а этим уродом хоть бы что, только гы-гыкают. Смешно им от моих угроз. Да и кто из подобных бугаев примет девчонку весом в 50 килограмм всерьез? Вот только зря они так. Мысль о том, что эти двое сделали Лесе что-то плохое, только придают злости. Пока я пытаюсь развязать верёвку, пропуская момент, когда справа от меня... Распахивается дверь, и внутрь заходит импозантный высокий мужчина с тростью в руках. Застываю на мгновение, когда улавливаю боковым зрением движение и бегло осматриваю его. В тёмных волосах только появляется просить. Он одет в идеально отглаженный костюм с иголочки и выглядит здесь, в сером пыльном помещении, настолько неуместно, что я поражённо замолкая «Это какой-то случайный прохожий?» «Помогите, пожалуйста! Только сначала бегите отсюда, пока вас не поймали!» Быстро тараторю я. Если всё так, то он единственный шанс спастись сейчас. Мужчина мазнул по мне холодным, брезгливым взглядом, как по мелкой букашке, и я тут же прикусываю язык. Ясно. Ни черта это не случайный прохожий. «Кто вы?» — спрашиваю в лоб. «Неужели это тот самый Серов?» о котором Лютый упоминал в разговоре с Рокотовым. «Где Леся?» Сразу же задаю новый вопрос. Но незнакомец начисто игнорирует меня. Вместо этого подходит к столику, за которым расположились два охраняющих меня амбала. Они тут же подскакивают со своих мест. «Вы на кой чёрт притащили сюда эту девку?» Хриплым скрипучим голосом интересуется он с плохо скрываемой злостью. «Это вроде няня Леси», — бубнит один из них. «Да мне плевать, кто это, хоть мать Тереза!» Теряя терпение, рявкает мужчина. «Какого хрена вы сюда её припёрли?» «Нам босс приказал». «Вы совсем, что ли, берега потеряли? Здесь я босс!» «И что с ней делать?» Растерянно почесав с затылки, переглядывается один из амбалов с подельником. «Мне что?» «Учить вас, что делать с ненужными свидетелями!» Осведомляется холодно незнакомец. «Приехали!» Впиваясь в его фигуру взглядом, «Неужели он действительно меня сейчас убить прикажет?» «Ничего не делать! Эта девчонка важна, я уже говорил!» Слышу я знакомый голос со стороны двери и так резко поворачиваю голову, что острая боль ударяет по вискам. «Это та новая девка лютова сухо уточняет незнакомый мужчина, обегая меня цепким, изучающим взглядом. «Она!» — подтверждает Рокотов и разворачивается всем корпусом ко мне. «Ну, привет, Сонечка!» демид едва слышно выдыхаю я и мотаю головой, отказываясь верить в происходящее. «Не может быть!»